Некоторое время она стояла скрючившись над тумбой и прижимая раненую руку к груди. Наконец, боль лишь слегка улеглась, и кот осторожно вытерев от джинсы влажные ладони, снова зацепилась пальцами за за крайну тумбы. Чуть помедлив, она вдохнула побольше воздуха и приподняла основание тумбы сначала на полдюйма над полом, потом на дюйм. Левой ногой кот наподдавала звякующую цепь до тех пор, пока, как ей казалось, она не освободилась. А затем снова уронила тумбу на пол. После этого она уже беспрепятственно отъехала вместе со стулом на значительное расстояние. Ни что больше не приковывало её к столу. Стальная цепь с лязгом тащилась по полу. В конце концов её стул наткнулся на стену, отделявшую кухню от бельевой. Тогда кот оторвала его от пола и обогнув стол, засеменила к окну, которое в окружающем мраке представлялось ей едва различимым серым прямоугольником. Темнота, царившая снаружи, была лишь не намного светлее темноты кухни. Хотя хоть оставалось ещё далеко до настоящей свободы и ещё дальше до настоящей безопасности она испытывала небывалый подъём и гордость поскольку всё-таки сделала хоть что-то Головная боль, похожая на морские приливы и отливы, продолжала стучаться маленькими, но злыми волнами в лоб и правый висок, шею ломило, а распухший указательный палец уже давно превратился в суверенное королевство страданий. Кот был в толстых носках, однако ей всё равно казалось, что нажНЫе кандалы успели до крови содрать ей кожу на лодыжках. А левое запястье, на котором при попытке выломить спицы из спинки стула, она содрала кожу, немилосердно щипало от пота. Суставы ныли, натруженные мускулы горели от перенапряжения, а сквозь левый бок словно протягивали иглу, заправленную раскалённой проволокой. Но кот всё равно ухмылялась радостно и победоносно. Оказавшись возле окна, Она опустила стул на пол и села. Когда лихорадочное сердцебиение немного утихло, кот прислонилась спиной к подушечке и всё ещё тяжело дыша, неожиданно для себя самой рассмеялась. Мелодичный какой-то девчоночий смех вырвался у неё из груди, перемежаемый хихиканьем, вызванным от счастья, радостью, от счастья, нервной разрядкой. Отсмеявшись, кот вытерла залитые потом глаза сначала одним рукавом своего хлопчатобумажного свитера, потом другим. Наручники на запястьях сильно мешали ей, но она всё равно ухитрилась отбросить с алба свои короткие тёмные волосы, которые напитались потом и падали на него влажными острыми прядками. Выпустив из себя весь заряд смеха, Кот краешком глаза уловила какое-то движение за окном и повернулась в ту сторону, радостно подумав. В аппите вернулся. Из окна на нее пристально смотрел доберман. В разрывах туч сверкало несколько звезд, но луна еще не показалась, и пес казался мазутно-черным. Несмотря на это кот видел его довольно отчётливо поскольку остроконечная морда зверя чёрная с рыжими подпалинами была всего в нескольких дюймах от её лица и между ними не было ничего кроме стекла взгляд дебермана казался холодным и безжалостным сравнивым разве что со взглядом акулы которая смотрит на жертву неподвижными стеклянными и совершенно равнодушными глазами. Неожиданно пёс с интересом прижался мокрым носом к окну. Протяжный вой, слышимый даже сквозь стекло, вырвался из пасти добермана. Это был не испуганный скулёж и не требование внимания или ласки, это был свирепый вой, прекрасно сочетавшийся с горевшим в глазах зверя стремлением нападать. Кот сразу расхотелось смеяться. Доберман отпрянул от окна и пропал в темноте. Кот слышала, как стучат его лапы по доскам крыльца, пока пёс топтался у запертой двери, то соскакивая на землю, то снова возвращаясь. Теперь к высокому протяжному вою Добавилось негромкое, сварливое урчание. Потом пёс снова показался в окне, уперевшись передними лапами в переплёт рамы, он казался почти на одном уровне с котом. Увидев её, доберман слегка сморщил нос и оскалился, обнажая влажно блестевшие клыки, но не залаял и не зарычал. Должно быть звон разбитого стакана и грохот опрокидываемого стола были слышны на заднем дворе они-то и привлекли внимание оказавшегося поблизости пса а может быть он уже давно стоит под окном прислушиваясь к тому как кот проклинает свои цепи и кряхтит сражаясь с тяжёлой мебелью и конечно он слышал её смех Кот знала, что зрение у собак не очень острое, поэтому доберман вряд ли видел что-либо кроме её лица и мог только догадываться о большом разгроме, который она учинила на кухне Векса. Зато они обладали феноменально острым чутьём. Так что возможно чёрное бестие уловило запах её торжества даже сквозь стекло окна. уловила и насторожилась